Глава вторая. «Пожалуйста, скажите, что вы живы!» — закричал тонкий голосок. «Умоляю, вымолвите хоть словечко!» Я села, откинула солба лба прядь волос и сказала Все в порядке». Худенькая девушка на вид, чуть старше Машки, наклонилась надо мной. «Маша, дочь Даши Васильевой». «Простите, простите, простите! Вы так неожиданно вылетели из-за угла!» «Я тормозила, тормозила, но очень мокро. Вы живы? Живы?» Я потрясла головой. «Похоже, да. Вы, наверное, ехали медленно». «Там знак», — кивнула девушка, — «сорок километров в час». Я оперлась ладонью об асфальт и попробовала встать. «Мне повезло. Редко кто из водителей даже днем соблюдает скорость, а вы ездите по правилам ночью». Девушка смутилась. «Я выпила шампанского. Один бокал. От такого количества не опьянеешь». «Но если встречусь с ГАИ, менты почувствуют запах. Сами понимаете, что за этим последует». «Ага», — бормотнула я. «Только крадущийся автомобиль имеет больше шансов быть остановленным, чем летящая иномарка». ДПСники тут же заинтересуются, почему водитель в час ночи решил четко следовать указаниям дорожных знаков. Никак человек не трезв. Разговаривая, я приняла почти вертикальное положение и вдруг в левую ногу словно воткнули раскаленный гвоздь. Я плюхнулась назад в лужу. Холодные грязные брызги веером разлетелись в стороны. «Что случилось?» — испугалась девушка. «Очень больно», — прошептала я. «Идти не могу. Господи, надеюсь, вы ничего не сломали», — испугалась автолюбительница. «Хотелось бы думать, что кости целые», — протянула я. «Когда сидишь, вроде нормально». «Сидеть в луже само по себе ненормально», — вздохнула блондинка. «Согласна», — кивнула я, — «мокро и холодно». «Где мой мобильный?» «Зачем он вам?» — насторожилась она. «Вызову скорую», — честно ответила я. «Посмотрите название улицы. На доме, вероятно, есть табличка». Блондинка заломила руки. «Не надо, умоляю. Давайте обойдемся без врачей. Им придется рассказать правду, что я вас сбила. Меня заставят сдать анализ, выявят алкоголь». Сколько вы хотите денег? Называйте сумму, заплачу любую. Мне стало смешно. Опасное заявление. Вдруг я затребую количество валюты, равное бюджету Великобритании. И вам не стоит беспокоиться. Зебры рядом нет, светофор отсутствует. Я сама виновата. Кстати, меня зовут Даша Васильева. Леночка Привалова, представилась девушка. Я правда заплачу, учитывая испорченную одежду, моральную и физическую травму. Я решительно отвергла ее предложение. «Спасибо, нет. Хочу вылезти из мокрой лужи, выпить аспирин и лечь спать. Но нога-то болит». «Лужа не бывает сухой?» — хихикнула Леночка. «Точно», — согласилась я. «Давайте поступим так», — предложила Привалова. «Я отвезу вас домой и...» В моем кармане заработал мобильный. Я его вынула, глянула на экран и воскликнула. «Привет, Манюня!» «Мусик, как дела?» — спросила дочка. «Отлично!» — сказала я и чихнула. «Ты простудилась?» — забеспокоилась Машка. Следовало ответить, «пока нет, но завтра точно заполучу насморк, потому что сижу на асфальте, дует сильный ветер, на голову сыплет дождь, и я уже четверть часа мокну в луже». «Но не надо беспокоить Маруську, она в Париже. Примчаться ко мне на помощь за считанные минуты не сможет». «Даже если рванет в аэропорт Орли прямо сейчас, наймет чартер и понесется в Москву, раньше утра ей здесь не оказаться». «Нет, солнышко», — весело продолжала я. «Все суперски». «Муся», — перебила меня Маня, — «мне звонил бурдюк». «Вот гад!» «Кто его просил вмешивать в наши проблемы Манюню?» «И чего он хотел?» — осторожно спросила я. «Очень волнуется», — зачистила Манюня. Вежливо так сказал. «Простите, Мария, не знаете, где ваша мама?» Мы слегка повздорили, она хлопнула дверью и убежала. Я спустился во двор, а ее машина на парковке. Звоню в Ложкина, никто не отвечает, к сотовому она не подходит. «В Москве ночь, вот я и решил вас побеспокоить. Сделайте одолжение, свяжитесь с Дашей. У нее на трубке включен определитель номера, думаю, она не хочет со мной беседовать». «Передайте, что случилось недоразумение, я готов приехать за ней в любое место». «Меня охватило негодование». «Недоразумение?» — подходящее слово для определения измены. «И кто разрешил Бурдюку вовлекать в ситуацию Манюню?» «Что произошло?» — надрывалась Маруська. «Я попыталась в очередной раз встать из лужи, потерпела фиаско и честно ответила». Я приехала в полночь поздравить Бурдика с днем рождения и застала у него в постели женщину. Анекдот, да и только. Я убежала из его дома, забыла про свою машину. Звонков сотового не слышала, зато нашла очаровательного щеночка, беленького. Как его назвать? «Ах, он...» — гаркнула дочь. «Маня». Укоризненно сказала я. «Ну и выражанс». «По-другому не скажешь», — зашипела Машка, и связь прервалась. «Надеюсь, ты выдрала у мерзкой бабы волосы на лысине», — воскликнула Лена. «Не, просто ушла», — вздохнула я. «Кстати, на лысой голове волос нет. Помоги мне встать». Спустя пять минут я стояла на одной ноге, но вторая не хотела служить хозяйке. Лена открыла дверцу машины. «Сейчас усажу тебя и...» Договорить ей опять не дал звонок. Я приложила трубку к уху. «Да, Марусенька». «Я пообщалась с Бурдюком», — зачистила девочка. «Велела ему не приближаться к тебе ближе, чем на выстрел из ракетной установки». «Угадай, что ответил этот фрукт». «Мария, мы с Дашей помиримся, я уже тороплюсь в Ложкина. «Муся, если ты не хочешь с ним встретиться, закрой окна, двери и не отвечай на звонки». «Ага», — растерялась я. «Хороший совет». «Завтра я прилечу», — пообещала Маня. Я испугалась. «Не надо». Не пропускай занятий. Ничего ужасного не произошло. Мы с ним не муж и с женой как встретились, так и разойдемся. Мусик, я очень тебя жалею, всхлипнула маня. Но если честно, мне бурдюк совсем не нравился. Виделись мы с ним один раз, но этого хватило, чтобы понять. Он жаб. Нет, это неправильно. Жабы милые. Он салат, изманной каши с тунцом. Бр! Я поспешила попросить. «Не стоит сообщать Зайке и Кеше подробности». «Я и не собиралась», — заверила Маруся. «Мусик, не расстраивайся. Бурдюк, ногти твоего не стоит. Я тебя люблю. А какой щеночек?» Я вдохновенно описала найденыша. «Значит так», — посоветовала Машка. «Осмотр у ветеринара необходим. Таблетка от глистов, хорошая баня, дезинфекция, стрижка когтей, чистка ушей, капли от блох, прививки». «Не волнуйся», — вздохнула я. «Он у меня не первый. Надо назвать пса». «Как тебе, Ромео?» — воскликнула Маня. «Не нравится», — ответила я. «Ладно, я еще подумаю. Спокойной ночи», — сказала Маруська. Я засунула мобильный поглубже в карман и посмотрела на Лену. «Отвези меня в гостиницу, куда-нибудь в центр. Хотя нет, туда не пустят с собакой». «Почему не домой?» — заморгала Привалова. «Туда едет бурдюк». «Он горит желанием со мной помириться», — вздохнула я. «У меня нет сил на выяснение отношений. Если честно, я как тот страус. Засовываю голову в песок и пережидаю бурю. К сожалению, жених напорист. Сразу от меня он не отстанет. В следующую субботу в 7 вечера он устраивает прием на 200 человек. Использует любой повод, чтобы подружиться с разными людьми, которые, в принципе, могут стать его клиентами». Он собирался представить меня гостям в качестве невесты. Уже сообщил всем, день рождения заодно превратится в помолвку. И представь, все придут, а меня не будет. Бурдюку не хочется отвечать на вопрос, где твоя суженая. Поэтому он предпримет все, чтобы я фланировала на его вечеринке от столика к бару и приветливо улыбалась в тусовке. Если уж негодяй не постеснялся позвонить Манюне, значит, у него сдали нервы. Лена завела мотор. «Сегодня воскресенье, вернее, уже понедельник. Тебе придется скрываться почти шесть дней. Но есть и хорошая новость. В следующее воскресенье утром он перестанет тебя отлавливать, если, конечно, не закусит у дела и не пожелает отомстить за свои рухнувшие планы. Поехали!» Я попробовала остановить девушку. «Погоди, я выясню, в какой отель впустят со щенком». «Я знаю», — отмахнулась Лена и включила поворотник. «Куда ты меня везёшь?» — спросила я, когда автомобиль выехал на Звенигородское шоссе. Лена смущенно улыбнулась. «Слышала о приюте доброй Клары». Я поразилась. «Никогда. А где он находится?» Привалова кивнула в сторону окна. «Тут недалеко. Не доезжая супермаркета, веселая корова». «Заведение открыто при церкви?» — недоумевала я. Привалова повернула налево и припарковалась у тротуара. «Послушай, наш приют — лучшее место, где можно спрятаться от неприятного человека. Дом находится в частной собственности. К нему прилегает сад, который переходит в лес. Хозяева очень любят животных. В приюте их много, щенок никому не помешает. Тебе выделят хорошую комнату с ванной, врач осмотрит ногу. Пересидишь у нас нужный срок, твой бурдюк сообразит, что ты всерьез намерена порвать с ним отношения и отстанет. Хорошее предложение. Да, кстати, мы помогаем людям бесплатно. Даем кров женщинам, которые подверглись насилию в семье, подросткам, удравшим от родителей, вообще любому, кто позвонит в дверь. Документов не спрашиваем. Можешь поселиться инкогнито, пожить, отдохнуть, а потом уйти. Но если желаешь изменить жизнь кардинально, устроиться на другую работу, тогда, конечно, надо назвать свое настоящее имя». «Не предполагала, что в Москве существует такое заведение», — протянула я. «И тем не менее оно есть», — улыбнулась Лена. «Ну, что ты решила?» «Отлично. Огромное спасибо, но мне неудобно жить задарма», — сказала я. «Можешь потом перечислить на наш счет любую сумму», — предложила Лена. Мы существуем на пожертвования, не отказываемся ни от ста рублей, ни от миллиона. Почему такое название? Приют доброй Клары. Не успокаивалась я. Лена снова махнула рукой. Завтра узнаешь подробности. Софья сама любит озвучивать легенду. У меня к тебе просьба, не говори о нашей встрече. Это как? Изумилась я. Лена поежилась. Я подвезу тебя к дверям и убегу. Позвонишь в звонок, попросишь убежище и получишь кров. Я поразилась. «Так просто!» «А что ответить на вопрос, откуда вы она знаете?» «Никто его не задаст», — заверила Лена, — «не выдавай меня». Я решила успокоить Привалову. «Мы уехали с места ДТП. Теперь даже если я внезапно откину тапки, никто не свяжет нас с тобой. Забудь про наезд». Лена смущенно улыбнулась. «Приют принадлежит семье Мурмуль, хозяйка Софья, ее сын Эдуард». «Помогает матери». «Прикольная фамилия, не удержалась я». Лена устало прикрыла глаза. «Согласна. Мурмуль. Звучит смешно, поэтому я и осталась Приваловой. Я жена Эдуарда, но мы спим в разных спальнях. Супруг — верующий человек, он соблюдает посты. Их в году тьма, и всякий раз ему предписано отказываться от секса. Я в свое время посчитала, что Эдик радует меня семь ночей в год». «Не слишком активная интимная жизнь», — осторожно прокомментировала я услышанное. Лена засмеялась. «Да уж». «Может, кому этого и хватит, но у меня темперамент, поэтому иногда поздно вечером я убегаю из дома, понимаешь?» Я кивнула. Лена вздохнула. «Если Софья с Эдиком узнают, что невестка и жена мотаются к чужому мужику, они ничего не скажут. Верующие люди должны всех прощать. Никого осуждать нельзя». Софья живет по канону, но других не заставляет в Бога верить. Вот только я, пусть тебе это не кажется странным, люблю Эдика и не желаю доставлять ему страданий. Внешне он никогда не продемонстрирует обиды, но в душе Эдик очень ранимый. У нас замечательная семья, только напряженка с сексом, но я ее решаю, понимаешь? Я сделаю вид, что мы с тобой никогда не сталкивались, пообещала я, не волнуйся. «Я умею держать язык за зубами, да и пересижу у вас всего-то несколько деньков». Лена завела мотор, иномарка пролетела подвесной мост около въезда в тоннель, через который я обычно еду, чтобы попасть на Новорижское шоссе. Машина ушла вправо, влево и опять направо. Мне оставалось лишь удивляться. Живу неподалеку, часто посещаю Крылацкое. Сто раз ездила мимо этого лесочка, и никогда не замечала узкую дорожку, которая ведёт вглубь массива. Лена щелкнула брелоком, красивые ажурные ворота разъехались в разные стороны. Через 300 метров передо мной возник дом, покрытый штукатуркой. Привалово притормозила. Доберешься до двери?» «Доскочу на одной ноге», — кивнула я. «Думаешь, меня впустят?» «Даже не сомневайся», — шепнула Лена и поехала за здание. Я осталась одна и неожиданно испугалась. Похоже, приют Доброй Клары — какая-то секта, раз неизвестный мне Эдуард постоянно держит пост. Может, лучше, пока не поздно, удрать отсюда. Но с больной ногой далеко не ускачешь. Я вынула из кармана сотовый и отправила Машке СМС. Нахожусь в приюте Доброй Клары. Здание в Крылацком. Хозяев зовут Софья и Эдуард. Свой телефон выключу до завтра. Потом я обесточила трубку и засунула ее в лифчик. Надеюсь, гостей тут не обыскивают. Нажимать на звонок пришлось довольно долго. Наконец дверь без всяких вопросов распахнулась. Я увидела невысокую, полную, совершенно седую даму. Одета она была в темно-бордовый велюровый халат, а волосы накрутила на старомодные железные бегуди. Боже, вы вся промокли. Это к и заболеть недолго. Входите скорей. «Застрекотала она. Я запрыгала по холлу. «У вас болит нога!» — запричитала старушка. «Что случилось?» «Попала под машину», — ответила я. «Бабуля перекрестилась. Матерь Божья!» У меня стало спокойнее на душе. Сектанты, наверное, не осеняют себя окрестным знаменем, и навряд ли они повесят в правом углу икону. «Я не церковный человек». Но изображение пантелеймона-целителя знаю хорошо. Моя ближайшая подруга Оксана — хирург. Как многие опытные врачи, она верующий человек. У нее в квартире есть точь-в-точь -точь такой лик покровителя больных и медиков, как тот, что висит в холле приюта. «Вы остались живы?» — всплеснула руками Софья. Я улыбнулась. «Как будто да». Старушка вытащила из кармана очки и водрузила их на нос. «Я сморозила глупость, это от волнения. Меня зовут Софья. Отчество не люблю. Даша», — представилась я. Софья склонила голову к плечу. «Устрою вас на первом этаже. На втором спальне больше, но они заняты». Я поняла, что Лена говорила правду. Никаких документов хозяйка у нежданной гостей не попросила. «Огромное спасибо. Но размеры комнаты мне безразличны». Софья улыбнулась. В тесноте да не в обиде. Мне больше нравятся камерные помещения, в них уютней. Из полумрака послышалось тихое цоканье, и я увидела собаку. Нет, неверно. Не собаку, а собачищу, царя всех псов, невероятного размера животное, настолько громадное, что я ляпнула. Ой, я думала, песик а это лошадь. «Познакомьтесь с Афиной», — ласково сказала Софья. Какой она породы, не знаю. Пришла и живет, не бойтесь. Фина ласковая, нежная. Под аккомпанемент хвалебных слов хозяйки, Афина, не смущаясь, подошла ко мне, потыкалась носом в мою куртку, распахнула ее и начала облизывать заснувшего на моей груди щеночка. «Какая прелесть!» — обрадовалась Софья. «Ваш питомец не откажется от блюдечка геркулесовой каши». «Каша, каша, каша!» Прокричали с потолка. Я вздрогнула. «Это Гектор», — поспешила объяснить София. «Ворон, не путайте его с вороной». Мое недоумение зашкалило за все пределы. «Ну ладно. Приют со странным названием. Хозяйка, которой наплевать, что за человек ночью вошел в ее дом. Непонятный породы пёс. Габаритами более смахивающий на коня. Но ворон...» В Москве? Насколько мне известно, эти птицы занесены в Красную книгу. Кстати, лондонский Тауэр охраняет вороны. Они на редкость умные и отлично овладевают человеческой речью. «Гектора привезла одна наша гостья», — пояснила Софья. «Потом она ушла, а птица осталась, чему мы очень рады. Дорогой, каша бывает лишь по утрам. Щеночек проголодался, ради него сделают исключение». «А тебе не на что рассчитывать». «Собака!» — возмутился Гектор. «Никто не собирался кормить Афину», — возразила Софья. «Собака!» — повторил ворон. Я услышала шорох крыльев и вздрогнула. Немного побаиваюсь птиц. «Собака!» — Прозвучала над самым ухом. Я скосила глаза. Гектор сел на мое плечо и нагло заглядывал мне за пазуху. «Щенок!» всплеснула руками софья голодный усталый ты не прав гаф четко произнес ворон и улетел не обращайте внимания засуетилась софья не принимайте слова гектора всерьез не обижайтесь он иногда бывает резок но в душе добрейший мальчик пойдемте в вашу комнату я двинулась за хозяйкой однако в странное место меня занесло неужели софья полагает что на свете встречаются женщина способные осерчать на нелюбезно встретившую их птицу.